держит ларингоскоп в одной руке, а трубку для подачи воздуха в другой, можно считать самым сильным аргументом в пользу гипотезы Оклица. Инструменты на приставном столике. Справа от трубки для подачи воздуха На приставном столике лежит еще более тонкий стержень. Возможно, что это вводный стержень. Он вставлялся в более гибкую трубку, чтобы удобнее было вводить ее в гордань а затем извлекался обратно. Над разжимом из бронзы находятся два баллончика, хотя их назначение в качестве дыхательной подушки. Что называется, лежит на поверхности, Она, поскольку ее внешний диаметр составляет всего около 6 сантиметров, а объем всего 100 мл, слишком мала, и к тому же у нее нет вентиля для принудительного дыхания. Нет, в данном случае речь идет о приборе для обследования гортани, созданном в 1988 году «Нанном». Подобный прибор имел типичный объем 50-100 мл, не имея при этом вентиля. Он использовался после ввода трубки подачи воздуха, его надевали, сдавливали и отпускали. В случае, если дыхательная трубка правильно совмещалась с вставкой, прибор вновь заполнялся выдыхаемым воздухом, при неверном, опасном для жизни В совмещении этих трубок прибор оставался незаполненным. Над трубкой для подачи воздуха и справа от прибора для обследования гортани показан более короткий шланг, на конце которого отсутствует приспособление для приема выдыхаемого воздуха. Возможно, эта трубка вендля. Такие трубки применяются для помощи пациентам, которые находятся без сознания, но еще спонтанно дышат. Эта трубка вводится через нос в глотку, то есть сверху в область гортани. Длина трубки Вендля 15-16 см, что примерно вдвое короче трубки для подачи воздуха и вполне соответствует размерам современной трубки Вендля. Справа. От трубки Вендля находится нечто вроде шприца, у которого, правда, отсутствует игла или какой-либо насадок. Хотелось бы заметить, что кошка сознательно оставлена над приставным столиком. Из-за своей курносой мордочки кошка, по-видимому, использовалась в качестве учебного образца для ввода трубки подачи воздуха. Она и сегодня, несмотря на широкий выбор аналогов, применяется для опытов в лабораториях Соединенных Штатов Америки. Для древних египтян мумифицированная кошка вполне могла использоваться в качестве своего рода подопытного образца. Жрецы легко устранили бы все сомнения относительно допустимости использования священных кошек для этой цели, ибо ритуал вскрытия рта также почитался священным. Хотя ключевой тезис Оклица, ставящий знак равенства между ритуалом вскрытия рта и вводом трубки для подачи воздуха, является смелой и новой гипотезой, отдельная составляющая его утверждений – уже предлагались ранее. Мнение о том, что медицина и хирургия в Египте эпохи Древнего Царства, примерно за тысячу лет до создания папируса Хунефер, располагали познаниями и возможностями, которые впоследствии оказались утраченными, было высказано Роулингом. Тот высказал предположение о том, что ритуал вскрытия рта представляет собой символическое воспроизведение специфической медицинской процедуры.